Глава 6. Дариан не преследовал меня. То есть в течение недели он не писал мне, не звонил и вообще не давал о себе знать. Для того, чтобы проверить его, я решила пойти на провокацию. И вместо одного раза, как это бывало обычно, трижды пересекалась с Робертом на этой неделе. Ничего. Как будто за мной и вправду никто не следил. Неужели у меня паранойя? А ещё эти движущиеся по всей квартире вещи – Или я сходила с ума, или мои ключи, обувь и верхняя одежда. В общем, всё, что находилось в прихожей, жило своей собственной жизнью. Мона утверждала, что не дотрагивалась до этих вещей. Тен и Джои до некоторых из них попросту не смогли бы добраться. Я же не могла вспомнить того, чтобы что-то меняло местами самостоятельно. По-видимому, из-за нервной нестабильности у меня начинали происходить глюки. Но пока я ещё не созрела, чтобы начать это обсуждать с кем-то. В субботу утром я получила от Дариана смс-сообщение. 10.07. Встретимся? Есть кое-что по клубу. 10.10. Окей. 10. Okay. 10.12. Через два часа в «Лю рэв де поэт». Я ещё ни разу не была в мечте поэта, но мне здесь нравилось. Я заказала тортифлет и клафути. Дориан взял петуха в вине инисуас. И мы уже успели оценить высокий уровень кухни. Я внимательно присматривалась к Риордану, пытаясь ловить в нём хотя бы намёк на то, чего я в нём не по-детски боялась. Но он не подавал ни единого признака заинтересованности мной или моей личной жизнью. С момента нашей встречи прошло уже больше получаса, а он всё продолжал неторопливо рассказывать мне о разработанном его финансовой командой плане, согласно которому уже в начале следующего сезона мой футбольный клуб, как его новый финансовый проект, должен будет достичь едва ли не вершины спортивного Олимпа. Всё, о чём он мне рассказывал, было, конечно, круто. Однако вложение это требовало внушительных. Я бы даже сказала, страшных. Не знаю, с какого момента, но я так сильно увлеклась его идеально построенным для меня устным докладом, что уже к концу обеда слушала его с неподдельным интересом и смотрела на него широко распахнутыми глазами. То, о чём Дариан говорил, было за гранью моего понимания что было непростительно для владельца футбольного клуба и лишь не раз доказывало и без того неоспоримый факт того, что из меня никудышний бизнесмен. Слушая же Дориана, я даже едва не забывалась и не обрадовалась тому, что теперь хоть кто-то в моей команде может разъяснить мне весь тот бред, который всё это время происходил внутри моего же клуба. Я даже не заметила, как начала задавать вопросы и активно реагировать на все его предложения, начав сопоставлять их со своими. В итоге у нас получился не просто конструктивный диалог. Для меня он оказался ещё и неожиданно интересным. В первое время я даже поверить в это не могла. Значит, мы всё решили. Уже выходя из ресторана, подводил итоги Дариан. Распределяем финансы согласно предложенной мной пирамиды. «Да, если получится, это будет круто», — уверенно согласилась я. «Ладно, мне пора». Он посмотрел на свои наручные часы. «Необходимо посетить один из своих салонов». Дриан пересёкся со мной уже отстранённым взглядом. Словно уже был не рядом со мной, а в одном из своих салонов. «За следующие несколько дней по клубу определённо будет результат. Так что давай встретимся в конце недели. Когда тебе удобно? Как насчёт четверга? Думаю, нам нет смысла встречаться раньше пятницы. Пока у меня не будет более точной картины о проделанной работе. Хорошо, тогда в пятницу». «Пожала плечами я». «Отлично, тогда в четверг сообщи мне удобное для себя время, и я попытаюсь состыковать его со своим. А если у меня вдруг не получится, тогда перенесём нашу встречу на следующую неделю. Идёт?» «Идёт». Я абсолютно неосознанно улыбнулась, глядя прямо в глаза собеседника. Он на самом деле сказал, «Нам нет смысла встречаться раньше пятницы. Если у тебя вдруг не получится, тогда перенесём нашу встречу на следующую неделю». Он и вправду не изъявлял желания встретиться со мной раньше времени или обсудить со мной тему, не связанную с клубом. Это стало для меня слишком неожиданным, отчего я попросту не успела скрыть свои радости. «Идёт», — подтвердил моё согласие Адриан, улыбнувшись мне в ответ. После чего, поджав губы, невозмутимо похлопал меня по плечу. Как обычно хлопают хороших друзей, а не девушек, которых хотят затащить в постель. «Тогда до встречи». Не дожидаясь от меня ответа, он развернулся и отправился к своей машине. И даже садясь в неё, не обернулся посмотреть на меня. Вот ведь хрень. Хрень. Хрень. Итогом нашей третьей по счёту деловой встречи стало то, что Риордан заставил меня начать верить в его исключительно дружеские намерения. Я начинала верить Дариану Риордану. Хрень. «Дариан, сколько знаю Ташу...» Её всегда подкупало общение на равных. К окончанию обеда она смотрела на меня широко распахнутым взглядом, принимая от меня любую информацию, которой я хотел её напичкать. И даже не замечая, что я банально лью воду. Да, мои финансовые аналитики действительно придумали отличную пирамиду развития клуба, но составить её не вызвало у них особого труда, а рассказывать о ней вовсе было нечего. Однако истинное положение вещей — Было очевидно, лишь для человека, который сечет в бизнесе. Таша откровенно не секла. Она была как маленький ребёнок, искренне пытающийся разобраться в высшей математике. Скажи я ей, что теория множеств и теория вероятности — это одно и то же, и она даже не заподозрила бы подвоха. Я был на своей волне. Она же барахталась, пытаясь не захлебнуться при наплыве каждого нового вала, который я один за другим беспощадно низвергал на её хрупкие плечи. Идеальная обстановка для забрасывания сетей. Я ни единым словом или намеком не затронул тем, касающихся ее личной жизни. Хотя мне откровенно не нравилось, что она целых три раза за прошедшую неделю встречалась со своим травматологом-ортопедом. Установить за ней слежку было так же просто, как отнять конфетку у младенца. И пока она просто распивает пиво с этим докторишкой, у меня все под контролем. Оставалось опасаться лишь того, что она случайно сделает неверный ход с этим блондином, что определённо точно вызовет во мне срыв. Однако пока что она вела себя с ним достаточно целомудренно, чтобы я мог продолжать свою виртуозную игру. Я чувствовал себя охотником на лань. Лань же себя явно переставала чувствовать жертвой. Необходимо было лишь немного подождать. Совсем немного. Направляясь к своему автомобилю, мне понадобились нечеловеческие усилия, чтобы не обернуться и не посмотреть на неё ещё раз. Но на кон было поставлено слишком много, так что я справился с поставленной перед собой задачей. И всё же, как только я сел за руль, я сразу же посмотрел в зеркало заднего вида. Таша всё ещё стояла на крыльце кафе с выражением лица, которое я от неё и добивался получить сегодня. Она мне верила. «Хорошая девочка. Подожди, осталось ещё чуть-чуть». Ты даже не поймёшь, где именно допустила ошибку. А она уже работает на меня. Но пока тебе об этом знать не нужно. Продолжай встречаться со своим докторишкой. А я пока займусь тем, что загоню тебя в свою стойло. Сначала ты даже ничего не поймёшь. А когда очнёшься, будет уже слишком поздно что-то исправлять. Давай, верь мне, солнышко.